Глава четвертая. Прекрасна та деревня. Первое. Философ сказал, «Прекрасна та деревня, в которой господствует любовь. И если при выборе места мы не будем селиться там, где царит любовь, то откуда можем набраться ума?» Второе.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 И ненавидеть их. Такое право приобретается им в силу того, что только он обладает полнейшим беспристрастием, бескорыстием и правотою. Четвертое. Философ сказал, «Если у кого есть искренние стремления к гуманности, то тот не сделает зла».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 если они не заслужены? Как может благородный муж пользоваться этим именем без гуманности? Благородный муж ни на час не расстается с гуманностью. В суматохе и в разорении она непременно с ним. Благородный муж потому и признается благородным мужем, что он гуманен.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 если бы он хоть однажды смог приложить для этого старания. Может быть, и есть, но я не видел такого. Седьмое. Философ сказал, «Погрешности людей соответствует их категориям, и, наблюдая погрешности человека, можно знать, гуманен он или нет». Восьмое. Философ сказал, если человек поутру постигает истинный закон вещей, то вечером он может умереть без сожаления. Девятое. Философ сказал, с ученым, который, стремясь к истине, в то же время стыдиться плохого платья и дурной пищи, не стоит. Рассуждать об учении? 10 Философ сказал, «Благородный человек в мире, в делах мира, ничего не предрешает, а действует, сообразуясь со справедливостью». Одиннадцатое. Философ сказал, Благородный муж думает о добродетели, а низкий — о спокойствии. Благородный муж боится закона, а низкий жаждет корысти. 12. Философ сказал, кто поступает корыстно, тот вызывает против себя робот недовольством. Философ сказал, «Если кто сможет управлять государством с уступчивостью, требуемой ее церемониями, то какие затруднения встретит он в этом? Если кто не будет в состоянии управлять государством с уступчивостью, которой обязывают церемонии, то для чего ему эти церемонии?»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 чтобы тебя могли знать. Пятнадцатое. Философ сказал, Шень, мое учение проникнуто одним началом?» «Да», — отвечал дзэнь -цзэ, не задумываясь. Когда философ вышел, то ученики спросили его, «Что это значит?» Дзэнь-Дзэ отвечал, «Это значит, что учение нашего учителя Заключается в искренности и снисходительности. Единое начало это искренность, непреложная и непрестанная. 16. Философ сказал: Благородный муж знает долг, а низкий человек знает выгоду.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 Служа родителям, следует осторожно увещевать их. Если замечаешь, что они не слушают, увеличь почтительность, но не оставляя они будут удручать тебя. Не ропщи. Толкователи идут далее. Сын не должен роптать на родителей даже в том случае, если они... Заброщённые к нему подвергнут его жестоким побоям. 19. Философ сказал: "Когда родители живы, не отлучайся далеко. А если отлучишься, то чтобы место пребывания непременно было известно". 20.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 «Не свел их в могил. 22. Философ сказал, «В древности не давали легкомысленного слова и опасения посрамиться неисполнением его». 23. Философ сказал, «Редко подвергаются ошибкам». Те, которые ведут себя сдержанно. 24. Философ сказал, «Благородный муж желает быть медленным на слова и бодрым на дела». 25. Философ сказал, «Добродетель не бывает одинокую». У нее непременно есть последователи, соседи. Двадцать шестое. сказал, служа государю, если будешь надоедать ему своими увещеваниями, то навлечешь срам, а если будешь надоедать ими другу, то нахладеет к тебе».